Глава сороковая. Как болгары проиграли две войны, одержав при этом победы во всех сражениях. Болгария ставит задачу вернуть свои земли. Любой средне-большой, в кавычках, народ, а болгары именно такой, хочет поднять самооценку реальными или вымышленными достижениями, каким-то неимоверным вкладом в мировую цивилизацию. Болгары – написали азбуку славян, болгары создали компьютер, придумали самолеты «Боинг» и так далее и тому подобное. Чтобы описать все достижения, нужен многотомник. В то же время есть вещи, которыми болгары действительно могут гордиться. Это их победы во всех сражениях с 1878 по 1918 год. Во время войн этого периода болгарская армия не проиграла ни одной битвы. Правда, государство при этом потерпело два крупнейших поражения и пережило национальную катастрофу в 1913 и 1915-1918 годах. Вот такой парадокс. Генералы и солдаты побеждают во всех сражениях, а Болгария проигрывает две войны подряд. В 1878 году, когда Россия освобождает Болгарию от пятисотлетнего летнего османского ига, Она, наконец, получает независимость и всего лишь треть своих исторических этнических территорий. Остальные две трети переданы Османской империи, Сербии и Румынии. Болгария ставит себе стратегическую задачу – объединить все этнические территории Болгар. Как это сделать? Только вернуть силы. А для этого нужна хорошо вооруженная и обученная армия. Поэтому практически все болгарские правительства – После 1878 года выделяют огромные средства на военные нужды, закупают современное оружие и обучают своих офицеров и солдат, как в лучших армиях Европы. Проводы в армию – настоящий праздник для призывника. В то время болгарская армия является призывной, то есть базируется на принципе вооруженного народа. Каждый юноша, достигший 18 лет, обязан отслужить два года в армии. При этом он и сам хочет служить, потому что в Болгарии сформирован настоящий культ военной службы. Молодой человек, которого не взяли в армию, не интересен девушкам. Они говорят, у него есть какой-то изъян, его военная комиссия забраковала, значит, он и семью не сможет содержать. Проводы новобранца в армию – это настоящий праздник, как свадьба, или крещение ребенка. Болгарская армия в первые 10 лет обучалась русскими офицерами по русским военным уставам, а потом своими офицерами по тем же уставам, переведенным на болгарский язык. Офицеров обучают поднимать подчиненных не командой в атаку вперед, а командой «за мной» в атаку вперед. Офицер первым с пистолетом или саблей ведет за собой бойцов. В случае смерти офицера командование подразделением берет на себя самый опытный воин. Русские офицеры прививают жесткую дисциплину, и она становится нормой для болгарской армии. Солдаты выполняют даже невероятные приказы, такие как «противник превосходит нас в пять раз по численности, поэтому за мной в атаку по пять на штык». И солдаты выполняют этот приказ. Болгары не сдают своих знамен врагу. Но самая большая гордость болгар не конкретные военные победы, а осознание того, что ни одно болгарское знамя не было захвачено врагом и не выставлено как трофей в зарубежном военном музее. Зато в своем Национальном музее военной истории болгары хранят 66 трофейных иностранных военных знамен. И среди них – Знамена не только Турции, Греции, Сербии, Румынии, но и Франции, Германии, Великобритании и России. Да, к сожалению, и России. Они были захвачены так. В 1916 году в порты Констанции и Салоники царская армия посылает несколько дивизий в помощь румынам и французам, прижатым болгарами, которые воевали в союзе с немцами против России. Болгары берут русских в плен и захватывают их знамена. Болгарская армия имеет и захваченные знамя дивизии СС нацистской Германии. В октябре 1944 года в Восточной Сербии одна болгарская танковая бригада застает врасплох выдвинувшуюся из Греции в походной колонне дивизию СС «Принц-Ойген» и уничтожает ее прямо на шоссе. Болгарская армия во время этих войн достигает численности от 650 тысяч до одного миллиона человек, распределенных по 80 полкам, 16 дивизиям и 5 армиям. Каждое подразделение имеет свое знамя, которое считается высшим знаком воинской чести. Его потеря приводит к расформированию воинской части. Как мы писали выше, болгары терпят поражение в двух из пяти войн, в которых участвуют. Были тяжелые моменты, при которых крупные военные части болгар бывали окружены. Например, в конце сентября 1918 года 100 тысяч болгарских солдат и офицеров в соответствии с Салоникским перемирием были оставлены как заложники Антанты. В этих частях имелось более 20 полковых знамен. Как болгары их сохранили? Болгарский командующий на переговорах с французским командующим просит его разрешить сжечь знамена, чтобы избежать позора. Он напоминает ему благородный жест русского фельдмаршала Кутузова, который после сражения на Березине, захватив десятки французских боевых знамен, по просьбе Наполеона позволил французской армии сжечь их. «Командующий французской армией дает такое разрешение», и перед выстроенными в каре болгарскими частями знамена в чехлах складывают в костер и сжигают. Но в чехлах нет ничего. Знамена сняты с древков и обернуты вокруг тел молодых офицеров. С командой из восьми, десяти товарищей, офицеров, сержантов и молодых здоровых солдат они пробивают себе путь на родину. Когда в 1919 году военнослужащие-заложники возвращаются на поездах из плена, На центральной станции Софии их встречают боевые знамена, целехонькие на новых древках. Болгары сами относятся с уважением к знаменам противника. 11 ноября в 1885 году во время сербско-болгарской войны недалеко от города Цареброда, сегодня в Сербии, болгарский полк в штыковой атаке громит сербский полк и захватывает его знамя. Трое болгарских солдат устраивают между собой кулачный бой за право передать трофейное знамя своему командиру. Раненый сербский майор Катанич поднимается с земли, выхватывает знамя из их рук и бросается с ним круче туда, где уцелевшие сербские солдаты подхватывают знамя и убегают с ним. Майора Катанича лечат в Софийской больнице, а болгарский князь Александр Баттенберг награждает его орденом за храбрость. А позже в Сербии король Милан увольняет его из армии за то, что тот принял болгарский орден, и майор Катанич в итоге умирает как бродяга под болгарским мостом на Дунае.